Глава одиннадцатая. о богненных полетах и незваных гостях. Я такому повороту событий, где мы с безымянным борцом оказались в буквальном смысле привязаны друг к другу, тоже не слишком обрадовалась. Но в отличие от некоторых, старалась мыслить позитивно, а вдобавок испытывала искренний интерес – к тому, что же это за соревнования, о которых говорили близнецы. Нас притащили к фонтанам, как раз тому месту, где рассосалась толпа, и под бурные аплодисменты поставили рядом с еще шестью парами. Что примечательно, все потенциальные участники были людьми, ну, по крайней мере, таковыми выглядели. «Нам обязательно участвовать?» шепнула я Герману не столько из желания узнать ответ, сколько из потребностей хоть немного его расшевелить. Если бы на этот вопрос получилось ответить отрицательно, меня бы здесь уже не было, процедил он, глядя куда-то в сторону. Кажется, его взбесил не столько сам факт нежданного участия в соревнованиях, и что приятно не я, а потеря времени. Видимо, отыскать кого-то среди присутствующих было для него действительно важно. Пока я мимоходом об этом раздумывала, близнецы произнесли краткую речь, в которой объявили соревнования открытыми. В детали я сразу не вникла, но суть уловила. Нам предстояло в паре пройти несколько испытаний, показать себя с лучшей стороны и обойти соперников. Победители получали почетный красный кубок и приз-сюрприз, который, по словам близнецов, должен был обязательно прийтись всем по вкусу. Короче говоря, не зная, что там думал безымянно борец, но я вознамерилась выиграть. А если по-боевому настроенная девушка что-то решила, то привязанному к ней мужчине лучше с этим смириться. Такую, казалось бы, простую истину тот самый мужчина почему-то не понимал. И, судя по виду, прикладывать силы для победы не намеревался. Сложилось впечатление, что, дай ему волю, он и все соревнования столбом простоит. Ну уж нет. Только я открыла рот, собираясь снова с ним заговорить, как вдруг один из близнецов бросил перед фонтаном небольшой красный камушек. Упав, тот разлетелся на мелкие искорки и уже через пару мгновений прямо перед нами полыхал костер. Настоящий костер, только горящий сам по себе, без дров. А затем были объявлены правила первого испытания. Не используя возможность полета, и прочую магию перепрыгнуть его со своей парой. «Перепрыгнуть костер? Серьезно?» – удивилась я вслух. «Прямо как на Ивана Купалу?» «А сегодня, по-твоему, что?» – скептически заметил Герман. Я перевела на него шарашенный взгляд. «Праздник с зубодробительным названием. Лос если прочитать наоборот, звучит как Солнцеворот «Солнцеворот» — другое название Ивана Купалы. У нас его празднуют с 6 на 7 июля, а у духов дата смещена на 4 дня. В первую очередь я позавидовала тому, насколько легко безымянно борец выговорил труднопроизносимое слово, а во вторую приняла к сведению полученную информацию. Надо же, никогда бы не подумала, что ярмарка приурочена к древнему славянскому празднику. Нам предстояло прыгать последними. Размер костра немного умерил мой пыл и заставил занервничать, но все же присутствие боевого духа я не теряла. Когда через пламя перемахнули несколько пар конкурентов, во мне даже азарт проснулся, чего за собой раньше никогда не замечала. Происходящее казалось абсолютно нереальным, начиная с пламени, пышущего в лицо жаром, и заканчивая мелкими искорками, что, подобно живым светлячкам, сверкали и устремлялись куда-то в небо. Спокойная музыка сменилась задорной, барабаны задавали нужный ритм, звучащие наравне с ними струнные задевали какие-то особые нити души и посылали вибрации возвышенного волнения, пробегающие по всему телу. Успешно через костер сиганули четыре пары, две другие с задачей не справились, рухнув прямо в него. Я чуть не заорала от ужаса, когда это произошло, но, к счастью, неудачливые конкурсанты не загорелись. Не то потому, что костер, несмотря на источаемый жар, не опалял, не то потому, что они все-таки были духами. «Не обольщайся», словно прочитав мои мысли с каким-то изощренным злорадством, проговорил Герман. «Если рухнем в пламя духов, сгорим». Я непроизвольно судорожно сглотнула, и это не осталось незамеченным. Удивительно, но, похоже, мой проявившийся страх несколько смягчил непробиваемого безымянно-борца. С его губ сорвался короткий, обреченный вздох, а затем... О, все духи этого мира меня взяли на руки. Одним рывком. Решительно, но осторожно. Неожиданно до того, что я и пикнуть не успела. Когда Герман отошел на несколько шагов назад, я замерла, боясь сделать малейшее движение, Потому что вдруг отчетливо поняла, что сейчас произойдет и насколько сильно мы рискуем. А еще поняла, что весь мой боевой настрой не стоил и выеденного яйца, так как костер к этому времени стал еще больше. Да он вообще увеличивался с каждой секундой. Такой обычному человеку не перепрыгивать, а на вертолете перелетать нужно. Это я утрирую, конечно, но все-таки. Перед нами колыхалось из стороны в сторону яркое красно-желтое пламя. Искры перемещались с парящими огоньками, отражались в глазах собравшихся вокруг духов, и ложились на окружающий лесной мир красочными мазками. Руки Германа, удерживающие меня, казались стальными. В нашем поселке молодежь всегда любила подурачиться, и парни на руках меня таскали неоднократно. Но таких ощущений я не испытывала. В прикосновениях безымянно-борца не могло быть ничего романтичного или интимного, но я почему-то неожиданно для самой себя почувствовала смущение. Слишком уж легким был подол платья, и горячие мужские ладони фактически касались моей кожи. Кроме того, мне волей-неволей пришлось обхватить Германа за шею, а когда он сорвался с места, вцепиться в него изо всех сил и прижаться, как к единственному спасению в жизни. Это было нереально. даже нереальнее, чем ярмаркой само существование духов. Время, словно специально замедлилось, позволив прочувствовать каждую секунду, каждый короткий миг нашего совместного полета. А это был именно он, полет. Я не знала, как Герман это сделал, да и откровенно говоря, в тот момент об этом не задумывалась. Казалось, пламя было повсюду, лизало защищенные босоножками пятки. Щекотала открытые щиколотки и освещала пряди волос. Они, карамельные, путались с волосами пшеничными, окружающими безымяноборцем сияющим орелом. Зачарованная и испуганной происходящим, я обвела взглядом, будто бы замедленно хлопающих в ладоши духов, покачивающиеся кроны высоких деревьев, бьющие фонтаны, на воду в которых тоже легли алые блики. А затем посмотрела на Германа. Кончиком носа, почти касаясь его щеки, я впервые рассмотрела короткую светлую щетину, твердый, выступающий вперед подбородок и пересекающий висок шрам в форме кривого креста. А время все растягивалось, замедляясь до невозможного и предоставляя мне все новые и новые возможности пить настоящее, чувствуя полный его вкус. Герман выглядел сосредоточенным, сконцентрированным, но ни на секунду в себе не сомневающимся. Наверное, именно поэтому я перестала бояться так же быстро, как начала, и где-то глубоко внутри даже не хотела, чтобы этот прыжок заканчивался. Но он закончился. Пламя осталось позади, и всего через пару мгновений погасло. Мир снова наполнился звуками, а я продолжала смотреть, на решительный профиль борца. почему-то не в силах от него оторваться. Не отвела глаз, даже когда он вдруг обернулся ко мне, и наши взгляды встретились. А глаза у него вовсе не серые, скорее дымчатые, с почти незаметными зелеными крапинками. Совсем ненадолго они стали открытыми, демонстрирующими одновременно и простые человеческие чувства, и что то потустороннее было в этих глазах нечто мистическое неподвластное обычным людям но как только мои ноги коснулись твердой земли открытость исчезла закованная в непроницаемый панцирь травецин лос довольно воскликнул один близнец травецин лос повторил другой травец сын лос зааплодировав подхватили зрители травецин лосские танцы теперь уже разом объявили близнецы следом они чуть ли не скороговоркой протараторили условия очередного испытания, которое заключалось в демонстрации танцевальных умений. Парам предстояло импровизировать, показывая при этом ловкость, грациозность и, главное, единство и страсть. Услышав последние требования, я подавилась воздухом, незаметно покосилась на Германа, опасаясь, что уж сейчас он точно психанет и пошлет всех куда подальше. Но безымянно борец, как ни странно, Остался бесстрастным, только плечами раздраженно передернул. Тем не менее, я не обольщалась. Через костер он старался перепрыгнуть, так как от этого зависело ни много ни мало его жизнь. А вот танцы, как и победа, ему не сдались и даром. Зазвучавшая музыка была очень необычной. Будучи меломаном, я различала в ней оттенки множества направлений и даже культур, Не слишком быстрая, с четким ритмом, но с плавными перезвонами колокольчиков, она заворожила с первых нот. У нас почти не было времени на передышку, а вдобавок не обошлось без сложностей. Затихшее ненадолго пламя вспыхнуло вновь отдельными костерками, окружившими каждую пару. Вот теперь огонь точно был повсюду. Я полагала, что Герман станет бездействовать, позволив нам спокойно проиграть. поэтому решила взять дело в свои руки. Танцевала я не то чтобы отлично, но по моим представлениям вполне сносно. И все же с победой почти попрощалась. Потрясающих танцевальных умений от Германа не ожидала, хотя и намеревалась приложить для нее максимум стараний. Мельком глянув на уже танцующих духов, я не без удивления отметила, что их парные танцы отличаются от привычных людям. Парни и девушки танцевали на расстоянии, не касаясь друг друга, но при этом сохраняя непрерывный зрительный контакт. Удивительно, но воздух между нами буквально скрил, отражая выполнение того условия соревнования, которое нам с Германом было недоступно. Запрещая себе думать о том, что танцую в одиночестве, буду выглядеть глупо, я двинулась в такт звучащей музыки. Стоило пошевелиться, сделать осознанное танцевальное движение, как меня словно подхватила мощная энергетическая река, невидимая, но ощутимая настолько, что захватила целиком. Даже всполохи пламени вдруг перестали казаться чем-то мешающим, а вписались в окружающую меня гармонию, необычную, причудливую, но по-настоящему прекрасную. Запомнив несколько украдкой подсмотренных движений, я попыталась их повторить. И, что удивительно, у меня получилось. Как будто то самое невидимое, что наполняло окружающий мир, подталкивало к нужным действиям, придавало сил и вдохновения. Но не прошло и минуты, как я ощутила себя неуклюжей, неумехой. А все потому, что внезапно затанцевавший Герман танцевал просто потрясающе. Не ожидавшая такого поворота, я сбилась с ритма и замерла. смотря на него и не веря своим глазам. Наверное, это нельзя назвать танцем в привычном понимании слова, но все же то был именно он, такой же необычный, как весь сегодняшний праздник. Безымянный борец двигался на грани, голова и торс оставались неподвижными, в то время как ноги совершали короткие плавные шаги, а руки складывались в выразительные жесты. Он так органично вписывался в этот мир, «Так точно повторял танец духов, что, не зная я, кто передо мной, тоже приняла бы его за духа». «Зато взгляд... Бог мы, что это был за взгляд!» «Внешне, казалось, он выражает необходимую сдерживаемую страсть, но я чувствовала, что на самом деле меня хотят придушить». «И вскоре поняла почему. Вместо того, чтобы танцевать, я по-прежнему стояла столбом, по-идиотски приоткрыв рот». и беззастенчиво рассматривала своего партнера. Тряхнув головой, я отмерла и вновь стала танцевать, только теперь уже вместе с ним. Мы находились друг от друга на расстоянии вытянутой руки, а воздух между нами стремительно изменялся, становясь похожим на тот, что существовал между другими парами. Между мной и угрюмым безымянно-борцем с ума сойти, даже не верилось, что это действительно он». Либо Герман был блестящим актером, либо на эти минуты угрюмость действительно его покинула. Даже желание меня придушить у него явно поубавилось, что изрядно меня порадовало. Иметь недруга в лице того, кто одной пяткой укладывает страшные желеобразные штуковины, мне совершенно не хотелось. В какой-то момент раздался звучный хлопок, огонь обратился маленькими фейерверками, и пары стали сходиться, берясь за руки. Я отреагировала вовремя, но и Герман не отстал, приблизившись ко мне в мгновение ока. Его лицо второй раз за вечер находилось совсем близко от моего. Близко настолько, что я видела, как в дымчатых глазах отражаются отблески фейерверков. Но теперь я внезапно осознала, что все это время не ощущала сжимающей запястье ленты. В соревнованиях она оставалась абсолютно незаметной, не мешало проходить испытания и не сковывало движений. Когда отзвучал последний перелив колокольчиков, задали финальный бой барабаны. И под этот бой девушки одна за другой падали на руку своих партнеров, прогибаясь в пояснице и замирали, касаясь кончиками туфель земли. Последовав их примеру, я на один миг зажмурилась, а уже в следующей все так же близко видела над собой лицо Германа и воцарившейся тишине слышала его дыхание. Его твердая ладонь служила моей единственной опорой, как недавно в момент полета над костром, и время словно останавливалось, замедлялось, превращая весь мир в фон, написанный небрежными, разметыми мазками. После окончания этого этапа вынужденных соревнований чувства я испытывала смешанные. Эмоций было очень много. Разных, ярких, по-настоящему живых. И самое удивительное заключалось в том, что вызывал их не только сам конкурс, не только то, где и в каком окружении он проходил, но еще и нелюдимый безымяноборец за каких-то жалких полчаса открывшийся мне с другой стороны. Сейчас я понимала, что он всегда был мрачным и закрытым. Могла бы поклясться, в его жизни произошло нечто плохое, сделавшее его таким, или же просто груз обязательств накладывал свой отпечаток. Следующая пара испытаний заняла меньше времени и была куда менее романтичной. Нам всем пришлось быстро отгадывать загадки, из которых я не отгадала ни одной, поскольку они были связаны с потусторонними мирами. А вот после них я блеснула. Последнее задание оказалось забавным на ходу сочинить сказку. Не обделенная фантазией, я хорошо с ним справилась, чем была очень горда и даже поверила в то, что мы с Германом можем победить. Но когда пришло время подводить итоги, оказалось, что одна пара духов нас все-таки обогнала чертовски несправедливо. Из-за недолгого расстройства я даже не обратила внимания на врученный победителем приз. Зато услышала о наказании, предусмотренном всем проигравшим. Хитро переглянувшись, близнецы сообщили, что потерпевшим поражение предстоит ходить связанными до конца ночи. Нет, ну вот что за духи такие! Вообще-то проигравшим положен поощрительный приз, хотя для некоторых влюбленных это как раз и было самым настоящим призом. А вот для меня нет. И уж точно это не являлось призом для Германа, который, несмотря на внешнее спокойствие, явно горел желанием разнести все вокруг. Я сидела на бортике фонтана и попивала купленный поблизости отвар. Вкус у него был специфический. Не то облепиховый, не то яблочный, суймой специй, но, во всяком случае, приятный. Герман восседал рядом, отвар не пил, молчал. Собственно, я не продолжала исследовать ярмарку именно по той причине, что он наотрез отказался куда бы то ни было идти. Когда я поинтересовалась, почему... ответил, что на этом месте у него назначена встреча, такому упрямству оставалось только позавидовать. Судя по тому, сколько прошло времени, опаздывающий и неизвестный приходить уже вообще не собирался. После пройденных вместе испытаний между нами появилось некоторое напряжение, и как ни старалась, относиться к Герману по-прежнему я не могла. Еще в тот момент, когда мы перепрыгивали костер, во мне словно что-то щелкнуло, и я нет, не влюбилась, конечно, но что-то отдаленно похожее определенно испытала, поэтому больше не воспринимала его исключительно как угрюмого, недружелюбно настроенного ко всему миру типа. Типа. Во мне боролись два равноценных желания – немедленно избавиться от ленты, чтобы с ним разойтись, и, напротив, оставаться в таком положении как можно дольше, дабы хоть немного его растормошить. Но невзирая на последнее желание, я не знала, как завести разговор. Язык будто прирос к небу. Редкий случай, учитывая, что человек я в общем и целом коммуникабельный. Неладное началось с резко замигавших фонарей. Огоньки, что парили в воздухе, вдруг стали дергаться, мельтешить, как вспуганные светлячки. А заметившие это безобразие гости ярмарки тут же замерли, недоуменно на них смотря. Пока я вместе со своими удивленно озиралась по сторонам, не понимая, что происходит, Герман уже подскочил с места. Притом подскочил, забыв, что мы с ним связаны, из-за чего я чуть не рухнула на землю. «Эй!» – выкрикнула возмущенно в то время, как он чертыхнулся. Больше ничего сказать не успела, так как на нижней площадке раздался высокий женский вопль, который через миг потонул в громоподобном шуме. Особо не церемонясь, Герман рванул к лестнице, таща меня за собой. И вскоре я могла видеть причину начавшейся суматохи, На ярмарку пробрались безымянные, полчища безымянных, которые стремительно заполняли нижнюю площадь, проникая на нее через красный коридор. У меня успело вырваться неподобающее девушке слово, прежде чем Герман побежал вниз. А побежал он, пришлось бежать и мне. И вот здесь уже непроизвольно вырвалось не одно, а целый поток непотребных слов. «Ну за что? Не хочу, не пойду!» «Я против!» – выкрикнула последнюю из своих суматошных мыслей. Близнецы минут пять назад спустились туда, тоже перекрикивая шум, сообщил безымянный борец. «Это их магия, только они могут нас развязать». Теперь в сознании пронеслась вереница связанных мыслей, из которых выходило следующее. «Мне хана, нам всем хана, потому что отыскать двух духов в таком дурдоме просто нереально. Это раз. А даже если мы каким-то чудом это сумеем, С таким количеством безымянных Герман в одиночку не справится. Это два. Главный выход в привычный мир отрезан. А о том, где находятся запасные и существуют ли они вообще, я не имею ни малейшего представления. Это, в конце концов, три. «Нас сожрут», — обреченно констатировала я, сломя голову, несясь за Германом. Чего никак не ожидала, так это, что он вдруг обернется, прямо на бегу посмотрит мне в глаза и серьезно возразит. «Не сожрут». Наверное, я чокнутая, потому что взяла и вот так просто ему поверила. Должно быть, не зря всех творческих людей считают странными и не от мира сего. А как иначе объяснить отсутствие моего дальнейшего сопротивления и беспрекословное следование за безымяноборцем? Чтобы бежать было удобнее, он взял меня за руку, в другой руке я держала сумки. И уклоняться от несущихся нам навстречу духов оказалось невероятно сложно. Некоторые из них летели, но большинство все же передвигались на ногах, и, следуя здравому смыслу, сливалось с общим потоком, движущимся на верхней площади. Сложилось впечатление, что в обратном направлении бежали только мы. У меня уже возникло предположение, что близнецы тоже вернулись наверх, и я даже собралась его озвучить, как вдруг заметила их, взбирающихся на высокое дерево. Близнецы перепрыгивали с ветки на ветку, как ловкие птицы, и пробирались все выше. «Вон они!» — крикнула я Германа, указав на них, и тот, мгновенно среагировав, устремился в нужном направлении. Как выяснилось, спустя пару минут близнецы были духами эгоистичными, наглыми и вообще чхать хотели на чужие проблемы с высокой колокольни, точнее дерево. Услышав зов, они мельком покосились в нашу сторону и демонстративно отвернулись показывая, что на помощь мы можем не рассчитывать. Форменный беспредел, противопоставить которому нам оказалось нечего. Видимо, посчитав, что пока он будет гоняться за нахальными близнецами, безымянные успеют нанести этому месту и другим духам существенный урон, Герман резко остановился, после чего в который раз сменил направление, взяв курс прямо на центр площади. Моего мнения, естественно, он не спрашивал. Но даже если бы вдруг спросил, я бы, как ни странно, возражать не стала. Просто вдруг пришло понимание, что кроме Германа противостоять безымянным некому. К тому же противные желешки пожирают в первую очередь духов. Только представив, как кто-нибудь из этих необычных существ будет съеден, я ужаснулась. Духи, конечно, бывают наглыми и проказливыми, но встречаются и милые, такие как мадам Стю. «Необычная рыбка, в которую влюблен дух-хранитель Большого дома, так отчетливо представала перед глазами...» «Необычная рыбка, в которую влюблен дух-хранитель Большого дома, так отчетливо предстала перед глазами, что остатки моего былого страха окончательно исчезли. Я ведь видела безымянных, а значит могла оказать Герману существенную помощь. Конечно, вряд ли нам удастся справиться со всеми, но, по крайней мере, задержать получится точно. Вблизи все оказалось не так плохо». как виделось издалека. Безымянных было действительно много, но все же не настолько, как показалось мне изначально. Переливающееся желе бесшумно двигалось меж опустевших торговых рядов, заглядывала в шатры, останавливалась, будто принюхиваясь, и вновь прокладывала дорогу вперед. «Где амулет?» — Герман недовольно сверкнул глазами в район моего декольте. «Не подходил под платье», — признала я, чувствуя себя круглой дурой. Медальон действительно никак не вписывался в мой сегодняшний образ, но ведь я даже предположить не могла, что этим вечером он мне понадобится. Парящие в воздухе огни продолжали мигать, словно недовольные вторжением незваных гостей. С верхних площадей доносился гомон взбудораженных, перепуганных духов, а я мимоходом размышляла над тем, насколько же сильны эти безымянные, раз все их так боятся. А еще не могла не задаться вопросом, как они вообще на эту ярмарку попали. Ведь духи всегда предпринимают необходимые меры предосторожности, дабы себя обезопасить и предотвратить подобные случаи. Пока в моей голове продолжали роиться связанные и не очень мысли, Герман успел уложить троих безымянных. Причем сделал это одной рукой и с легкостью, ранее ему не свойственной. Нет, конечно, он всегда демонстрировал чудеса ловкости, но сейчас это было что-то запредельное. Я буквально уронила челюсть, когда зато. тройкой последовал добрый десяток уделанных одной левой безымянных. «Возьми и кидай прямо в них», перекусив зубами висящий на руке шнурок, Герман снял с него какой-то мешочек и протянул мне. Внутри оказались небольшие и гладкие зеленые шарики, напоминающие горох. От них исходил просто термоядерный запах мяты, чего все вопросы тут же отпали. Кое-как, извлекая шарики из мешочка, Я целилась и швыряла их в подступающих к нам безымянных, в то время как безымянно борец продолжал, с поразительной легкостью, укладывать их одного за другим. «Хотя бы раз попасть можешь», — недовольно укорил он меня спустя некоторое время. «У тебя же правая рука свободна!» «Вообще-то я левша», — буркнула ему в ответ, после чего неожиданно сработал редкий закон справедливости. Очередной шарик наконец достиг цели. Бамс и грузное желе распалось на колышущиеся куски, а вместе с ним повторили ту же судьбу еще несколько его собратьев. Вот так шарики, вот так бомбочки, вот это я понимаю. Во мне пробудился опытный снайпер, и дальше дело пошло оптимистичнее. Опытный, потому что я всегда обыгрывала соперников по игре в дротики и с меткостью проблем никогда не испытывала. Приноровившись бросать шарики правой рукой, Я одновременно старалась успевать за передвигающимся Германом и по возможности ему не мешать. Каким-то непостижимым образом мы вдруг стали действовать как слаженная команда, и в дополнение к снайперу во мне пробудился задремавший было азарт. Все происходящее внезапно стало восприниматься лихим приключением, опасной, но захватывающей игрой, из которой мы двое теперь уже точно были обязаны выйти победителями. Попутно я не забывала отслеживать перемещения безымянных и сообщала о них Герману. Совсем скоро к своей гордости и радости убедилась, что мои указания ему в самом деле помогают, и безымянно борец справляется еще лучше, чем прежде. И все же связывающая наши руки лента мешала. Без нее справляться с нагрянувшими желейками однозначно стало бы проще. Только я в который раз об этом подумала, как откуда-то сверху донеслось негромкое «Эй!». Пульнув последний шарик в гущу безымянных, я запрокинула голову и увидела девочку, стоящую на ветви растущего поблизости дерева. Потребовалось всего пара мгновений, чтобы ее узнать. Это была та самая девочка-олененок, с которой я впервые прибыла в большой дом. Завладев моим, завладев моим вниманием, Она продемонстрировала увесистые, поблескивающие на свету ножницы и сказала «Духи-близнецы отдали». Шелли произнес отвлекшийся Герман, и его брови в удивлении поползли вверх. Будто не замечая ни его удивления, ни безымянных, девочка спокойно спрыгнула по ветвям на землю, подошла к нам и, высунув от усердия кончик языка, перерезала алую ленту.